Глава 24 Зарядно-заправочная установка оказалась расположена на небольшом изолированном астероиде, который служил платформой для когда-то работающей рудодобывающей станции. На мониторе я созерцала приближение огромной металлической махины, под которой и куска космического камня, на которой она стоит, не видно было. Словно станция парила в космическом пространстве сама по себе. такое я видела разве что на картинках Пришвартовка к этой громадине оказалась настоящим испытанием для моего нетренированного организма нет кровь носом не пошла но в кресло меня припечатало знатно знаешь земляночка все таки космические перелеты это не твое четко подметил демьян угу страдальческим голосом подтвердила я его слова была бы моя воля Я бы с твердой поверхности планеты не сходила. Потерпи, даю ты. Путь, конечно, не близкий. Но если здесь хорошо подзарядимся, то нужна будет только еще одна остановка на заправочной станции. Я попытаюсь подобрать какое-нибудь более для тебя щадящее место. Потянувшись, Демьян пригладил мои волосы. Этот такой простой жест подействовал успокаивающе. Например... заинтересованно простонала я. Стратосфера какой-нибудь планеты, чтобы не требовалось пришвартовываться так жестко, задумчиво произнес он. Это было бы чудесно, вздохнула я. У меня сосуды не выдержат еще одной такой посадки. Все приходит со временем, попытался взбодрить меня он. Ты привыкнешь, организм адаптируется. Не хочу, взмолилась я. Это ужасно. Ужасно? Ну, Анита, где твоя романтичность? Здесь сейчас только ты и я. Ага, и целая Вселенная в придачу. Ну да, земляночка, ты, я и Вселенная. Разве не это истинная романтика? Возможно, но только без посадок, пришвартовок и взлетов. Уже не так обреченно пробурчала я. Постараюсь, чтобы эти мелкие неприятности не портили всю чудесную атмосферу нашего путешествия, — хмыкнул этот романтик. Наконец, встав, я не удержалась и ласково поцеловала своего романтичного мужчину. А затем отправилась к автомату за чашечкой напитка. В горле у меня стоял комок, да и подташнивало сильно. Сейчас система нас просканирует. и я разгерметизирую корабль. Потом выйду наружу, чтобы подсоединить зарядное устройство к нашему ядру. Станция законсервирована, так что кроме нас тут никого нет. Мы задержимся примерно на два часа. Но ну, если установка у них допотопная, то на три. Я буду снаружи, ты останешься здесь. Так что никаких кнопок не нажимать, наружу не выходить. Лучше всего иди в каюту и поспи. Принялся раздавать приказы прямо по армейски демьям. «А дышать-то можно?» — подразнила я его. «Можно. Это единственное, что можно. Все остальное строго воспрещается». Наш разговор прервал короткий сигнал, словно на автовокзале, когда рейсовый автобус объявляют. Я любила кататься в пригородные деревни, за натуральными овощами. Мама хоть и с опаской, но отпускала меня одну. Автобусы я обожала. Удобные сиденья, мягкая воздушная подушка вместо допотопных колес и бесшумный мотор, работающий от солнечных батарей, делали поездку комфортным, расслабляющим отдыхом. Если бы не вечно брюзжащие старушки да тетки, которым в жару холодно, а зимой невыносимо жарко. то все было бы вообще замечательно. А так захлопнут все окна и сидят, потом обливаются, а окружающим от них страдай. И ведь скажи только им слово, так обругают. Предаваясь воспоминаниям, я не сразу поняла, почему Демьян так внимательно смотрит на меня. — Что? — спросила я. — Ты иногда выпадаешь из реальности, — мягко ответил он. — Это, конечно, не страшно. Но будь немного внимательней. Ты поняла, что я тебе сказал? — Да, — кивнула я ему. — Ничего не трогать, никуда не нажимать, наружу не выходить. Мы взлетим через два-три часа. — Молодец, — довольно кивнул мужчина. Встав, он сходил в каюту и вернулся оттуда уже в куртке. В его руках я увидела сложенное одеяло. Расправив его... Демьян укрыл меня по самый нос и подоткнул концы под мои ножки. «Вот так уже лучше!» — довольно подметил он. «Сиди тут и ничего не делай, только дыши!» Поцеловав меня, Демьян скрылся за первой дверью. Раздался еще один сигнал, и распахнулась вторая дверь, выпуская мужчину наружу. «Я осталась совсем одна!» Слушиваясь тишину, я пыталась расслышать шаги своего марсианина или гул активированного зарядного аппарата. Щелчок, шипение, звук звенья в цепи. И снова тишина. Через пару минут она начала нервировать. Встав, я накинула одеяло на плечи и прошлась по помещению. Накручивая круги, я изрядно волновалась. Уж не знаю, что меня тревожило, но неконтролируемая паника нарастала. Снаружи послышался отдаленный удар, словно кто-то с размаху обрушил металлическую трубу об пол или об стену. Странный звук, пугающий. Тяжело вздохнув, я попыталась взять себя в руки. Демьян сказал, что станция не желая, работают только аварийные системы. Тут все вокруг спокойно и безопасно. Скрипнула дверь, и эхо донесло до меня мужское покашливание. Это успокоило. К тому же на входе, ведущем на трап, слабо отсвечивала сеть красных лазерных нитей, тех самых, что препятствуют проникновению на корабль посторонних. «Все хорошо», — твердила я себе под нос. «Все хорошо». «Мы заправляемся или заряжаемся?» Я раздраженно махнула рукой. «Неважно, что мы делаем. Главное, все хорошо». Мой разум со мной соглашался. А вот внутренняя интуиция вопила и требовала бежать за Демьяном, чтобы затащить его на корабль. «Успокойся, Анита Корф!» — шикнула я на себя. «Ты просто никогда не была в такой ситуации. Вот она тебя и пугает». Это отголоски болезни. Нужно слушать разум. Все хорошо. На пульте что-то противно пискнуло, и на моих глазах автопилот развернул голографический экран. Помимо непонятных кодов, там вспыхнул и отчет времени. О таком Демьян не предупреждал, и я занервничала. Вот что это за циферки бегут в обратном направлении? Что они отчитывают? «Позвать Демьяна!» — завопил мой мозг. «Ну и пусть поругает, если тревога ложная. А если нет?» Уже миновав первую дверь и оказавшись в тесной зоне первичной дезинфекции, я отчетливо услышала еще один, но уже более громкий удар, и доносился он откуда-то с верхних ярусов станции. Остановившись, я выглянула наружу. и, поставив одну ногу на покатый трап с узкими лесенками, взглянула вверх. Мелькнувшая собачья тень на третьем ярусе не могла мне показаться. Сглотнув, я тихо опустилась на колени и более настороженно и пристально всмотрелась в темноту. Очередной удар заставил меня вздрогнуть и сжаться от ужаса. Мой страх обрел свои черты. Мне не нравились ни этот звук, ни увиденная тень. План действия быстро сформировался у меня в голове. Вернувшись на корабль, я сбросила одеяло и, прихватив импульсный пистолет, небрежно откинутый демьяном, как не самое эффективное оружие, снова крадучись отправилась на выход искать своего мужчину. Расскажу ему и о шуме сверху, о тенях, об отчете а дальше пусть сам думает что это такое спустившись на пару ступеней я буквально села, услышав уже не один а четыре методичных удара с равным интервалом следом еще один и кто бы не создавал эти звуки он приближался к нам, ускорившись я спустилась по трапу и быстрым шагом уговаривая себя не бежать Обошла наш, сейчас кажущийся довольно большим, корабль. Демьяна нигде не было, зато я увидела зарядное устройство, похожее на гигантский пожарный гидрант, из которого, как змея, тянулся толстый кабель к нашему кораблю. Как все это работало, не понимала. Наверное, по типу заправки электромобиля. Только вот где тут главная розетка, непонятно. Очередная очередь громких ударов заставила меня действовать быстрее. Покрутившись, я оббежала корабль дважды, но даже следов пребывания тут кого-то помимо меня не обнаружила. Запаниковав, я уже собралась вернуться на осу, в надежде, что мой мужчина уже там. Как прямо передо мной, из тьмы, высунулась чья-то морда и тут же скрылась. И, Я медленно подняла оружие и направила его на то место, где увидела чудовище. Мои руки тряслись, пистолет ходил ходуном, а палец на спусковом устройстве буквально онемел. Неуверенно я шагнула вперед на маленький шажок, еще один. Поражая своей глупой смелости, я напомнила себе, что где-то здесь Демьян, и, возможно, ему нужна моя помощь. хотя, откровенно говоря, помощь сейчас нужна была мне. Услышав странный шорох позади, я резко развернулась и от неожиданности нажала на курок. Только мгновенная реакция Демьяна и резкий бросок в сторону спасли меня от убийства, а его от смерти. Поняв, что сейчас произошло, я разжала руки и просто рухнула на колени. Широко распахнутыми глазами смотрела на мужчину и не верила в то, что сейчас могло произойти. Удивленным казался и марионер. Нагнувшись, он молча поднял импульсный пистолет. «Я надеюсь, тебя заставило выйти наружу что-то действительно серьезное. Иначе я буду недоволен, солнышко», — раздраженно процедил он, глядя на меня. Моргнув пару раз, я медленно кивнула и снова впала в ступор. — Что случилось, Анита? — говоришь быстро и четко. Прорычал он, сердясь больше похоже на себя, чем на меня. — Я тебя искала. — запинаясь, пробормотала я. — Я увидел тебя в окошке смотровой вышки чисто случайно, — спокойно произнес он. — Зачем ты вышла с корабля? Что случилось, Анита? — Говори четко и ясно. — Там. Я, обернувшись, ткнула пальцем в темноту. Демьян обошел меня и внимательно осмотрелся. — Конкретнее, Анита, что там? Что ты там видела и во что целилась? Словно возвращая меня в реальность, сверху раздался удар. — Вот! — тут же взвизгнула я. На корабле появился отчет. Я не поняла, что это, и выглянула тебя позвать. Думала, ты недалеко от трапа, — затараторила я, давясь словами. А потом я услышала удар и странную тень сверху. Большую собаку или похожее животное. Мне не могло показаться, я пару секунд ее рассматривала. Я решила тебя найти и все рассказать, но тебя нигде не было. Потом опять эти удары, один за другим, и постоянное чувство, что следят за мной. И страшно очень. А вот придя сюда, я увидела чью-то морду. Оно точно черное, потому что тело сложно было рассмотреть в темноте. Я испугалась, подняла пистолет, а тут... Последние слова я проговаривала уже сквозь слезы. — Прости, я чуть тебя не убила, прости, я не хотела. Я испугалась этой твари, я не хотела в тебя стрелять, прости. — Так, тихо, — рыкнул Демьян. и, подхватив меня за руку, поставил на ноги. «Сейчас быстро на корабль!» «А ты?» — пролепетала я. «Там твари, Демьян, Я их видела! Видела!» «Я тебе верю! Поэтому быстро в корабль!» Уже более спокойно проговорил он. «Я максимально быстро приду к тебе. Посмотрим, что там за отсчет!» Хотя я и так уже понял, во что мы вляпались. Подтолкнув меня в сторону трапа, демьян рванул в противоположную сторону. И только сейчас я заметила неприметную узкую лестницу и кабинку наверху. Именно туда и устремился мой мужчина. Недолго думая, я уже просто побежала к металлическим лестницам, ведущим в кабину нашего корабля. Взлетев по ней наверх, нервничая и злясь на себя, Я еле выдержала процесс первичной дезинфекции и вошла внутрь. Гало-окно никуда не исчезло, и отсчет продолжался. Судя по цифрам на нем, нам осталось пятнадцать минут. Только знать бы до чего. Подняв с кресла одеяло, я закуталась в него с головой. Сама не заметила, как сильно замерзла снаружи. Руки буквально посинели, пальцы занемели. Уши нещадно жгло, но там, снаружи, переживая и обмирая со страху, я и не почувствовала того, как получаю обморожение. Упав в кресло, скинула ботинки и завернула стопы в одеялко, растирая жутко горящие пламенем боли пальцы. Минуты тянулись одна за другой, возвращая чуть притихшую панику, но снова выбираться наружу и мысли не было. Все, что нужно, Демьян уже знает. Он опытный, он понял, что случилось. Во всяком случае, я очень на это надеюсь, а значит, все будет хорошо. Что бы там ни стреслось, Демьян совсем разберется. Убеждая себя в том, что счастливое будущее у нас все же предвидится, я не сразу поняла, что что-то изменилось. Кто-то коснулся моего плеча. Не ожидая такого, вскрикнула и рванула вперед, кубарем падая с кресла. А не так. Резкий окрик моего любимого мужчины вернул меня в реальность. «Успокойся, девочка. Мне сейчас нужна та уверенная в себе землянка, не испугавшаяся носителя заразы и червей. Ты понимаешь меня?» Устыдившись своего поведения, я неуклюже забралась обратно на свое нагретое место. Прости, задумалась. Виновато буркнула я. Думай, это хорошо. Но сейчас ты мне нужна собранная и внимательная. Кого я видела? Не став ходить вокруг да около, прямо спросила я. Думаю, шкофа. Знаешь, кто это? Я покачала головой. Признаться, и слова-то такого не слышала. Это ручные псы, работорговцев, сдирапа. Мерзкие твари. Вся схема проста. Сюда прилетают небольшие космические судна. Зарядное устройство этой станции рассчитано только на крейсеры четвертого класса, как наша ОСА. На корабле, как правило, двое или трое пилотов. Один выходит и контролирует зарядку. Он сидит в небольшой комнатке наверху. Я даже удивился, поняв, что она звукоизоляционная. Теперь понятно, почему. Демьян замолчал, отменяя отсчет на табло. «И почему?» — подтолкнула я его на то, чтобы он продолжил рассказ. «Чтобы не слышали, как убивают остальных. Этот отсчет высветился потому, что корабль новенький, система не отлажена, а обычно эта функция отключена, чтобы энергию не жрала. И, сидя здесь в кабине...» Оставшиеся космолетчики просто не увидят, что их корабль захватывают. Система не начнет отсчет. Когда поймут, что к чему, будет поздно. Шкофы будут уже внутри. Ты спасла нас, послушавшись меня и выйдя наружу. Ты спровоцировала их к преждевременной атаке, а ведь оружие их отпугнул, умные твари. Прикусив губу, я прокрутила в голове все, что он сказал. То есть, пока один пилот сидит в звукоизоляционной комнатке и следит за процессом, второго убивают, проникнув внутрь корабля. А как судно-то захватывают? И при чем тот отчет? Я не поняла, — честно призналась Демьяну. На двери практически всегда в любом корабле установлена сеть, определяющая, где свой, а где чужак. Вспомни, как ты не смогла войти, когда мы спасались с того адского крейсера. — Войти сюда можем только ты и я, как хозяева. А вот чужакам ход закрыт. Это я уснила и качнула головой. Вирус взламывает главный компьютер и захватывает контроль над всей системой. — Продолжил Демьян. — А дальше дело за малым. Убрать защитную сеть с входа, устранить или пленить пилотов и забрать корабль. Такие судна за полцены на черных рынках в рукаве Лебедя продают на каждой второй обжитой звездной системе. — И что нам теперь делать? — испуганно прошептала я. Демьян наконец отменил этот проклятый отсчет. Цифры моргнули пару раз и погасли. Далее, пробежавшись пальцами по пульту, он активировал экран, на котором отображалось все, что происходило вокруг нашего судна. Но сколько бы я ни всматривалась в картинку, ни одного движения не заметила. А где эти шкафы, куда они делись? что нам теперь делать демьян? пока ничего. Псы затаились, но проблема не в них, а в том, кто пытался нас захватить. Я даже не представляю, где может находиться этот гад. таким взволнованным я своего марионера еще не видела. поджав губу, Прикусила ее до крови. Специфический металлический вкус растекся во рту. — А может, мы просто взлетим? Наверное, это был очень глупый и наивный вопрос, но я не могла не спросить. — Если мы взлетим, то прихватим с собой зарядное устройство. Не то, чтобы эта штука нам потом в хозяйстве не пригодилась. Но вот торчавшим из задницы корабля куском космической станции мы далеко не умчимся. Мысленно нарисовав воображение всю эту картину, я ужаснулась. — Значит, нужно дождаться завершения зарядки и отсоединить ее. Это можно сделать, не выходя наружу? — не унималась я. — Верно мыслишь, солнышко. Но вот отсоединиться мы не сможем. Это можно сделать только из той будки, где я сидел. Тяжело вздохнув, я осознала, насколько мы обречены. — Выйти наружу. Это подписать себе приговор. Там эти псы только и ждут, чтобы напасть. И чем больше я думала, тем более яркая картина нашей гибели всплывала в моем сознании. А если один из нас пойдет отключать, а другой будет его прикрывать? У нас же на корабле два бластера и один импульсник. Анита, я уже видел, как ты стреляешь. Так что даже не думай об этом. Быстро остудил мой пыл Демьян. я стрелять мое удивление красочно отобразилось на моем лице да я в упор промахнусь нет я побегу отключать а ты будешь стрелять и отгонять от меня этих тварей Демьян хлопнул глазами открыл рот чтобы видимо мне возразить и снова его захлопнул отвернувшись он вновь уставился на пульт я видела как ходили ходуном его желваки — Почему нет, Демьян? Я давила на него, вынуждая со мной согласиться. — Ты хорошо стреляешь. Там же наверняка автоматика. Нажму пару кнопок и все. А ты прикроешь меня. Это же хороший план. — Нет, — скупо отрезал он. — Ну почему? Ты ведь сам понимаешь, что по-другому нельзя. Наседала я на него. — Я сказал нет! Психанув, он подскочил. — Шкофы! Это управляемая стая бешеных псов. Стоит мне хоть раз промахнуться, и тебя загрызут. Поэтому нет и все. Вопрос закрыт. Ты останешься здесь, и не потому, что я считаю, что ты плохо бегаешь или не способна запомнить комбинацию клавиш на пульте, а потому что я могу промазать. Я могу не справиться. Я могу промахнуться. Я... Не осознавая, он орал, вцепившись в спинку кресла так, что ткань трещала. «Я не желаю тебя терять. Не хочу смотреть, как ты умираешь. Нет, Анита, нет и все!» Я примирительно подняла руки, пытаясь его успокоить. Это впервые за всю мою сознательную жизнь, когда я не разрыдалась, не впала в ступор или не заистерила, когда на меня так громко накричали. Демьян воспринимался мною как-то иначе, чем все остальные люди. — Тогда какой твой план? — тихо спросила я, дождавшись, пока его подотпустит. — Я выйду наружу один. — неуверенно буркнул он. — Все отключу и вернусь. — Хорошо, — спокойно согласилась с ним я. — А что будет со мной, если ты вдруг не справишься? Меня сожрут или продадут в рабство? Запустив руки в волосы, Демьян сел. Похоже, в свой план он тоже не верил. Сам понимал, что один против своры не сладит. Я дам тебе бластер. Тихо и как-то обреченно выдохнул он. Чтобы я застрелилась в случае чего, негромко проговорила я то, что первым пришло мне на ум, совсем дурная. Демьян бросил на меня такой бешеный взгляд. Чтобы меня отбивало. Только стреляй в тех тварей, что далеко от меня. А то поджаришь ненароком. — Правда? Дашь бластер? — удивилась я. — Я же стреляю плохо. — А ты целься в центр стаи и подальше от моего зада. Тогда все будет отлично. Вынув из кармана бластер, он передал его мне. — Надеюсь, я об этом не пожалею.